Глава четвертая «Это потому, что я тебе не родила, да?» Прикрываю ладонями уши, чтобы не слышать ее истеричные вопли. «Я честно не хочу лезть в жизнь Лукьянова». Но голос его бывшей жены по звуку перебивает пожарную сирену. Дверь она за собой не закрыла, а мне не хочется делать это самой, вдруг меня заметят. Самого Мирослава почти не слышно, лишь спокойные реплики на фоне, смысл которых не разобрать. «Мир, я не могу без тебя, не получается. Ну, давай попробуем еще раз. А ребенка своего ты через десять лет получишь, я рожу еще одного, я тебе клянусь. Ну, не злись на меня, котенок. Ну, не надо, прости», — следом схлип. «Да я не готова была». Я же такая трусиха, ты знаешь. Толстеть, сходить с ума на гормонах, а роды? Ребенок бы мне там все порвал. Потом кормить грудью, быть привязанной 24 на 7? Да это ад! Ты мужчина, тебе через это проходить не нужно. Легко говорить. Она сделала аборт? А смотрю, на приоткрытую дверь у меня в голове не укладывается все то что говорит эта девушка не может уложиться ведь для своей ксюшеньки я сделала все что могла себя обделяла но не ее уставала конечно и злилась и раздражалась иногда прикрикивала за что испытывала после стыд но это жизнь ребенок это огромный труд Но и самый лучший дар судьбы. Детская сонная улыбка с утра, обнимашки, поцелуи, звонкий смех. Любовь наивнее и сильнее которой не существует. Сердце щемит, стоит лишь вспомнить о моей доченьке. А она вот так просто взяла и избавилась от своего ребенка. Я не ханжа, разные бывают в жизни обстоятельства у женщин. Но чтобы здоровая, обеспеченная, замужняя женщина, чей муж хочет ребенка, взяла и избавилась от него, потому что боится проходить через беременность и роды? Нет, не пойму. Это эгоизм чистой воды. Господи! Подскакиваю на ноги. Будет лучше, если я выйду из приемной на время и вернусь, когда этот скандал закончится. Стоит обойти стол как дверь Лукьянова с грохотом распахивается, его бывшая жена в слезах едва ли не сбивает меня, пока спешит на выход. Мирослав выходит следом, бледный, но спокойный. «Все слышала? Заслужил, да?» На его губах появляется холодная кривая ухмылка. «Сочувствую», — отвожу от него взгляд. «Какую бы боль!» Он не причинил мне в свое время, я не могу порадоваться его несчастью. У всего есть предел. Мой такой. Ненавижу, презираю, но сердце у меня все равно есть. Мне нужно выйти. Сбегаю от Лукьянова. Еду на два этажа выше, где расположен длинный незастекленный балкон. Там вдыхаю полную грудь кислорода. Слезы душат. Почему она, а не я? Чем лучше оказалась эта девушка без сердца, что он легко бросил меня, она не ней женился? Стираю ладонями бегущие по щекам слезы, Подставляю лицо ветру, который высушивает их окончательно. На рабочее место возвращаюсь спустя 20 минут, принимаюсь за свои прямые обязанности и приказываю себе отключить эмоции. Я на работе. Мирослав Лукьянов... Мой начальник. Трагедии в его личной жизни меня не касаются. «Подруга, тебе нужно отдохнуть и как следует расслабиться», Лена набирает меня под конец рабочего дня по телефону. «Нет, мне нужно забрать дочь из сада, приготовить ужин и съездить к ветеринару». «А к ветеринару зачем?» «У нас с Ксюшей появился котенок. Нашли его у подъезда» и не смогли оставить на улице. «О, хочу посмотреть! Возьмите меня с собой, ветеринарку!» «Ты серьезно? усмехаясь в трубку. «Ленусь! Не может быть настолько унылой личная жизнь свободной женщины, чтобы таскаться с подругой, ее ребенком и котом в ветеринарку вечером! Как же твой Константин?» «Ничего не вышло!» Она тяжело вздыхает. «Можно я поеду с вами?» В ее голосе чувствуется отчаяние, зная, что Константин ей нравился. Лена все уши мне прожужжала про классного парня из Тиндера, который реально идеален во всем. Но я чуяла, что где-то должен быть подвох, ведь идеальных людей не бывает. «Поехали!» «Супер! Заодно и ужин готовить не буду!» После работы вместе с Леной спускаемся по ступенькам бизнес-центра. Лукьянов стоит у своей машины, разговаривая по телефону. Его взгляд прикован ко мне, и кожей чувствую, что он смотрит за мной, пока мы с Леной скрываемся в метро. «Я заметила», — подруга хмыкает, — «что именно?» как пялился Лукьянов. Уверена, он сто раз пожалел, что бросил тебя и связался с этой Эвой. Интересное у нее имя, красивое. Это был его выбор, пожимая плечами. Суп рыбный или борщ? Рыбный. После садика, где Ксюша с визгом налетает на Лену, мы втроем отправляемся в продуктовый магазин. Покупаем продукты... И всем по-мороженому. В сумочке вибрирует телефон. Достаю его, пока едем в лифте. Номер у меня не записан, но цифры я знаю. Выучила, пока кучу раз диктовала личный номер начальника разным важным клиентам и поставщикам. «Кто это?» — Лена заглядывает через плечо. «Не знаю. Наверное, реклама?» — отклоняя вызов. «Ты же знаешь, они постоянно трезвонят». «Ну да», — подруга поджимает губы. «Ты так побледнела, что я сразу поняла. Реклама!» «Точно! Будут сейчас тебе свой интернет впаривать, а ты переживаешь. Лена!» «Босс, да?» «Угу», — киваю головой, поглаживая волосики Ксюши. Отец ее звонит, а она рядом. «Это странно очень!» Интересно, что ему нужно? А мне нет. Выхожу из лифта вместе с Ксюшей.